У пациента есть все, чтобы добиться успеха. Как уже упоминалось в главе 3, пациенты с Перл часто принимают теорию собственной фатальной недостаточности. Они полагают, что у них нет и никогда не будет чего-то, что необходимо для преодоления трудностей. Терапевт должен время от времени давать пациенту понять, что он обладает всем необходимым, чтобы справиться со своими трудностями. С такой точки зрения проблема заключается скорее в недостаточном развитии, чем в наличии неких существенных и не подлежащих исправлению изъянов. Таким образом, эта стратегия направлена на то, чтобы ненавязчиво утвердить внутреннюю силу пациента, присутствие мудрого «я». Поскольку те качества, о которых говорит терапевт, не подлежат непосредственному внешнему наблюдению, терапевт ни в коем случае не должен пытаться доказать истинность такого утверждения. Достаточно такой формулы как «я просто знаю, что это правда» или «я просто чувствую это». Поскольку пациент часто ощущает необходимость подтвердить истинность любых мыслей или эмоций, которые он переживает, подобные слова терапевта могут смоделировать для пациента приемлемость и допустимость интуитивного знания. Если пациент оспаривает поощрение, терапевт всегда может вернуться к данной стратегии.